Глава 27. Артур. Ребята из охраны мне позвонили и сообщили, что подъехали неизвестные и требуют увидеть Милену. Якобы им приказано передать девушке подарки. «Спроси, от кого дары?» грубо поинтересовался, подозревая, что от Шалецкого. «От Клима Михайловича. Знаете такого?» спросил Федор. В венах закипела кровь, трубку сжал в руке до хруста. «Пусть лучше проваливают и не развязывают войну», — проорал я в динамик. Фёдор все время был на связи. Достаточно грубо мои ребята спровадили шестерок Шалецкого, но все же оставили огромный букет красных роз и две небольшие коробки. Одна из них предназначалась мне. «Вряд ли тут взрывное устройство, слишком легкие, но не мешало бы проверить», — сообщил мне Федор. Не хватало только, чтобы Лёва и Милена пережили еще один взрыв. «Вызови сапёра с собакой. Пусть осмотрит Я скоро подъеду. Смотрите, чтобы Лёва с Миленой близко не подходили к коробкам. Патрулируйте периметр. Федор, ни одна живая душа не должна проникнуть в дом». На ходу, отдавая распоряжение, спешил к автомобилю. Я уже садился в машину, когда позвонила мама. «Мама, привет. Я сейчас не могу разговаривать». Хотел сбросить вызов, но услышал ее всхлип. «Что случилось?» «Эдик, он заявил, что ты ему больше не сын. Обещал развестись со мной, если ты переступишь порог нашего дома». Продолжала всхлипывать мать. «Я его впервые за тридцать прожитых вместе лет видела таким расстроенным и злым. Артур, как ты мог поднять руку на отца? Мы ему вчера два раза скорую вызывали». Раскаяния я не почувствовал. А именно на это рассчитывала родительница. Я мог думать только о Милене и Леве. «Мам, я понять не могу. Ты тоже отказываешься от сына? Или переживаешь, что я больше не приду к вам на... семейный...» Подчеркнул я это слово интонацией. «Ужин». «Артур, меня все расстраивает». «Не ругайтесь с отцом и не переживай. Он с тобой не разведется. у вас примерный показательный брак. Я и так не любил к вам приходить, ты это знаешь». «Если отец тебе запретит со мной общаться, я пойму. Всё, больше не могу говорить. Пока». Как назло, попал еще в часовую пробку. Ребята отзвонились, сообщили, что коробки проверили. Ничего взрывоопасного в них нет. Сделав снимки содержимого, они прислали их мне. В коробке, предназначенной для меня, лежал номер счета и игровая фишка, что означал этот подарок, я пока не смог разгадать». В другой подарочной коробке находился бархатный футляр, внутри которого Шалецкий поместил черный кожаный ошейник. «Взбесил меня этот урод. Мне нужно было успокоиться, но не получалось. Этой мразе звонить было явно бессмысленно. Там явно с головой проблемы. Клима Михайловича нужно было остановить. Я видел только один выход. Если Шалецкий не успокоится, я его прикопаю где-нибудь». «Многочисленная охрана ему не поможет». Ехал и думал, говорить ребятам или не стоит. Так ничего и не решил. «Переговорю с Петровичем. Если сможет помочь, буду благодарен. Если нет, в живых эту мразь не оставлю». Подъехал к дому, пообщался с ребятами, объяснил серьёзность ситуации, предупредил, чтобы не расслаблялись ни на минуту. «Это в мусор». Пихнул цветы и коробку с футляром. Номер банковского счета положил в карман. Завтра же переведу ему всю сумму. Милена внимательно следила за мной, будто чувствовала, что-то происходит. Я старался держать эмоции под контролем, но, наверное, откровенно не получалось. А ведь я не хотел ее тревожить. Вчера купил сыну подарки, но они так и остались лежать в машине. Не до них было. «Артур, кто приезжал днём?» Милена взволнованно смотрела на меня, с тревогой ждала ответа. «Это были люди Шалецкого». Не стал обманывать. «Милена, я тебя прошу, ни при каких обстоятельствах не выходи из дома, пока я с ним не разберусь». После этих слов она напряглась. Мне не понравилась тень, пробежавшаяся по лицу. «Ты что придумала?» спросил строго. «Ничего», — мотнула она головой. Ее испуганный, затравленный взгляд — выворачивал мне сердце наизнанку. Милена, я не позволю наделать тебе глупостей. Если посмеешь без разрешения дойти до калитки, я посажу тебя под замок». Я был абсолютно серьезен. «Я не хочу, чтобы ты попала в лапы этого отморозка». «Артур, извини. Я не знала, что ты не сможешь погасить сумму долго. Не хотела тебя во все это втягивать». Схватилась она за голову. «Если сообщу, что деньги не проблема... Милена захочет знать, почему Шалецкий не отстает. Долг я завтра ему верну. Принял решение рассказать ей правду, чтобы понимала серьезность и не мешала бороться за нее, за нас. Тогда я не понимаю. Он хочет тебя. Она отказывалась признавать услышанное, затрясла головой и стала отступать, будто я собираюсь ее отдать. Испугалась. Все, что происходило... «Делалось с одной целью — вынудить тебя прийти к нему. Иди сюда». Подошел к ней, прижал к себе, ухватил рукой за затылок и добавил «Я заставлю его жрать землю с собственной кровью, если он хоть пальцем к тебе прикоснется. Я чувствовал, как Милена дрожит, держал в своих объятиях и понимал, что она моя. Моя. До сих пор не получается выкинуть из головы, что мы потеряли семь лет» не могу избавиться от мысли о том, что моя женщина была с другим. Сука, ревность. Осознаю, что пора забыть прошлое и дать нам еще один шанс. Я уверен, в этот раз у нас все получится. Только разберемся с внешними врагами. Если понадобится, увезу семью в другую страну, но больше никому не позволю вмешиваться в нашу жизнь». Телефон в кармане разразился громкой трелью. Федор, я тебя слушаю». Принял вызов, как только увидел, что звонит охрана. «Тут девушка к вам приехала, просит пропустить». «Кто?» — Жестко спросил. Никого в гости я не ждал. Посмотрел на Милену, вряд ли бы она подруг позвала, хотя я бы не возражал. «Говорит Софья Лукашина». «Вот же...» «Артур, этому визиту я совсем не обрадовался». Планировал встретиться с девушкой в субботу и поговорить. А адрес Соня могла узнать только у родителей. Скорее всего, проболталась мама. Я сейчас выйду, бросил охраннику и сбросил вызов. Милена, нужно было как-то объяснить появление Соня. Что еще случилось? Напугалась она, задрожала сильнее. Тише, все хорошо, ничего не случилось. Крепче прижимал Милену к себе. Приехала Соня. «Наши семьи дружат много лет». Я почувствовал, что не стоит продолжать. Милена при упоминании имени девушки вся напряглась. Она откуда-то знала о моей подруге. «Я слышала о ней. Вы собираетесь пожениться?» Шепнула она едва слышно. «Что за бред?» Быстро проанализировав ситуацию, осознал, откуда у нее эти мысли. «Желания моего отца очень сильно отличаются от моих. Я приглашу ее в гости, не уходи». «Хочу вас познакомить». Не стал дожидаться ответа, но, выходя из кухни, увидел, как она обняла себя за плечи. «Нам стоит о многом поговорить». «Привет». Вышел на улицу и поздоровался с озябшей подругой. «Привет. Ты чего от меня бегаешь? Я тебя сегодня в супермаркете увидела, поздороваться хотела, а ты пронесся, даже не заметил». Легко, без обид, высказалась она. «Извини, не заметил». И неудивительно, если вспомнить, что заставило меня покинуть рабочее место. «Да ничего страшного. Ты почему не сказала что у тебя бой был? Я бы с удовольствием пришла за тебя поболеть». Увидев следы аварии на лице, Соня сделала неправильные выводы. Это был закрытый бой. «Ничего, что я без приглашения». Не дождавшись ответа, она продолжила. «Мне твоя мама позвонила, просила поговорить», — замялась девушка я пообещала но напрасно воздух сотрясать не стану зная что бесполезно а еще я хотела попросить тебя об одолжении но чтобы это осталось между нами родители не должны узнать ты о чем весной будет проходить чемпионат по мотокроссу среди женщин я хочу участвовать займешься подготовкой и с такой надеждой смотрела соня на меня словно от этого зависит ее жизнь я понял что отговаривать ей бесполезно У меня не получится, извини. Могу посоветовать кого-нибудь из ребят. «Хорошо. Поговори с кем-нибудь, скажи, что я заплачу, сколько скажут. Вряд ли кто-то из друзей возьмет деньги. Я спрошу, но ничего не обещаю». «Так и будешь держать меня на холоде?» Соня пританцовывала, чтобы согреться. На улице стоял мороз, а она давно вышла из такси. Идем в дом, хочу тебя кое с кем познакомить», — махнул я. «С кем?» Следуя за мной, спросила Соня, Смиленной. Вы вместе? удивилась она. Так и знала, что твое сердце не свободно, хотя оно всегда принадлежало ей. Не знаю, правда, Соня не расстроилась, или только делала вид. Да, еще у меня есть сын, упомянув Леву, я вспомнила о подарках. Подожди, оставил подругу с открытым ртом, направился к машине. Бессонов, ты гад! «Как я к ребенку с пустыми руками приду?» Прокричала она мне вслед. Я вернулся с пакетами в руках. Один сунул ей в руки. Теперь не с пустыми. «Как зовут? Сколько ему?» «Будет семь. Зовут Лев». «Ты не знал?» Догадалась она. «Не знал. Я уже этой темой переболел. Отреагировал совершенно спокойно на вопрос. «Главное, что теперь вы вместе». Соня казалась абсолютно искренней он пока не знает, Сонь. Не проболтайся». «Поняла». Лезть с советами она не стала. Пропустил Лукашину в дом, закрыл дверь. Пока она снимала верхнюю одежду, я позвал Леву, чтобы отдать пакеты с игрушками. Сын поздоровался с гостьей, представился, получил подарки и тут же сбежал. К нам вышла Милена. Я ее очень хорошо знал, даже малейшие изменения замечал. Она переживала. Знакомьтесь, это Милена, подошел и обнял ее. А это Соня, моя давняя подруга. Милена после этих слов немного расслабилась. Приятно познакомиться. Софья протянула руку Милене. Рада за вас. У меня тут бутылка красного вина, нужно это дело обмыть. Только я ненадолго. Думал, придется объясняться, но был рад, что Соня все правильно поняла. Раньше между нами все было легко и просто. Я был благодарен девушке, что она не стала ничего усложнять. У меня и так голову разрывало от свалившихся проблем. Мы выпили по бокалу вина. Милена немного расслабилась, на бледных щеках наконец-то образовался румянец. Визит Сони пошел ей на пользу. Я успокоиться не мог. Стоило вспомнить о шалецком, меня разрывало от злости. Хорошо, что Милена не знает, какую участь готовил для нее этот старый извращенец. Милена пошла купать и укладывать Леву, а я вышел проводить Соню. Такси уже подъехало к воротам. Еще раз скажу, что рада за тебя. Будьте счастливы!» Обняла меня старая подруга и добавила. «Мы, девочки, хотим внимания, заботы и любви. Не вспоминай прошлое. Пока!» Она села в такси. Прежде чем автомобиль отъехал, Соня крикнула. «Не забудьте о моей просьбе!» Лукашина права. Нужно закрыть дверь в прошлое, сесть и спокойно поговорить с Миленой. Я больше не отпущу эту женщину. Только рядом с ней мое сердце бьется по-другому. Пора все начать сначала.